Характерность. Беспреданница. Рубль. За второй год я переиграл несколько характерных ролей. Например, роль Паратова в пьесе Островского «Беспреданница». В роли много любовных слов, высокие сапоги и шинель, точно испанский плащ. Все опасные для меня рифы. Готовился поединок между прежними моими оперными приемами баритона и вновь приобретенными техническими приемами. Снова я прибегал к их помощи, то есть к выдержке, к скрыванию своего чувства, к игре лицом, к разнообразию красок на палитре, словом, ко всему, что было найдено раньше. Это создало какое-то хорошее самочувствие, которому я поверил. Заиграла фантазия, стали сами собой рождаться какие-то детали, привычки, характерные черты самого Паратова, например, военная выправка, удаль. Со всем этим багажом я не был пустым на сцене, мне было что делать на ней, и я не чувствовал себя раздетым. По мере репетиций я свыхся с техническими приемами, а присущая русскому человеку Ширь Паратова раскрыла душу. А тут, на счастье, довольно типичный грим. Я увидел внешний образ его, и сразу все стало на свое место. Так я раздразнил дремавшую интуицию и с ее помощью ощупал образ. Он был на чем-то обоснован и в известной своей части оправдан, а дальше оставалось копировать его по привычке, все еще жившей во мне. Но в этой роли появилось одно неприятное явление. Я не мог справиться с текстом. Несмотря на великолепный язык пьесы Островского, в которой нельзя переместить ни одного слова, текст не ложился на язык. Я чувствовал, что в каждый момент моего пребывания на сцене я могу оговориться. Это нервировало, пугало меня и вызывало задержки, ненужные паузы, создавало какие-то сценические недоразумения, лишавшие роль и пьесу необходимой комедийной легкости и инерции. Боязнь за текст так сильно пугала, что каждая заминка бросала меня в пот. Однажды я так спутался в тексте, что уже не соображал, как выбраться из лабиринта слов. Смутившись, я ушел со сцены, сорвав у товарища одно из лучших мест роли. Начавшийся у меня тогда актерский трак проявлял себя и в других ролях, постепенно лишая меня той уверенности в себе, которую я уже начал приобретать. Когда я не думал о своем новом недостатке, трак исчезал. Доказательство того, что он был чисто нервного происхождения. А вот еще пример верности такого предположения. Однажды, в день спектакля «Беспреданницы», я серьезно захворал. Температура доходила до 39,5 градусов, я был в полусознании, но чтоб явить собой образец дисциплины и дать на будущее время пример моим товарищам, я со всеми необходимыми предосторожностями приехал в театр при 25-градусном морозе. Меня загремировали в лежачем положении и пользуясь тем, что мне не приходилось менять костюмы, я мог лежать за кулисами как во время действия, так и в антрактах. Актеры боялись, что я тут-то среди акта и уйду со сцены, но я, отвлеченный болезнью, играл как никогда уверенно и свободно. И текст не мешал, и память не изменила мне. Работа над ролью Паратова и результаты этой работы назидательны для меня в том смысле – что ясно указывали мое настоящее амплуа и призвание. Я характерный актер. Через характерность мне удалось победить все подводные рифы роли Паратова с шинелью а «Испанский плащ», с высокими сапогами, с любовными словами и прочими опасными для меня соблазнами. Но если бы я отказался от характерности – и приспособил роль к себе, к своим человеческим личным данным, провал оказался бы неизбежным. Почему? А вот почему. Бывают артисты, в большинстве случаев, жен проми и герои, влюбленные в себя, которые всегда и всюду показывают не образы, ими созданные, а себя, свою персону, умышленно никогда ее не меняя. Они не видят ни сцены, ни роли без себя. И Гамлет, и Ромео им нужен как новый туалет модницы. Такие артисты правы, что боятся уходить от себя, так как вся сила их в личном сценическом обаянии. Скрываясь под характерностью, они теряют все. Другие артисты, напротив, стыдятся показывать себя. Когда они играют доброго или хорошего человека от своего имени, им кажется нескромным приписывать себе чужие качества. Когда же они играют дурных, развратных и нечестных, им стыдно присваивать себе пороки. Однако от чужого лица, то есть замаскировав себя гримом, как маской, они не боятся обнаруживать ни свои пороки, ни добродетели, и могут говорить и делать то, чего бы они никак не решились повторить в своем обычном виде со сброшенной маской. Я принадлежу к актерам этого типа. Я характерный актер. Мало того, я признаю, что все актеры должны быть характерными. Конечно, не в смысле внешней, а внутренней характерности. Но и внешне пусть актер почаще уходит от себя. Это не значит, конечно, что он должен терять свою индивидуальность и свое обаяние. Это значит другое, что он в каждой роли должен найти и свое обаяние, и свою индивидуальность, и, несмотря на это, быть в каждой роли другим. Почему все любовники непременно красавцы с завитыми волосами? Разве некрасивые, но милые молодые люди не имеют права на любовь? Между тем я в своей жизни видел только одного такого любовника, который не боялся сделать себя некрасивым для того, чтобы еще больше оттенить свое чистое любящее сердце, как вонючий тулуп осенизатора Акима во власти тьмы оттеняет его кристально чистую и благоуханную душу. Но в то время, о котором теперь идет речь, я любил не роль в себе, а себя в роли. Поэтому я интересовался не успехом артиста, а личным своим человеческим успехом, и сцена для меня превращалась в витрину для самопоказывания. Естественно, что эта ошибка меня удаляла от творческих задач и искусства. В описываемом спектакле я начал понимать, что мое сценическое обаяние не в моей собственной человеческой личности, а в создаваемых мною характерных образах, в моей артистичности. Это было важное открытие, но оно недостаточно проникло тогда в мое сознание. Следующей моей работой была роль Маклера Обновленского в пьесе Федотова «Рубль», содержание которой я уже не помню теперь. Подобно Сатанвилю, после долгих мытарств роль пошла от случайности в гриме. Парикмахер во время спешки наклеил мне правый ус выше, чем левый. От этого выражения лица получила какую-то плутоватость, хамство. «В пьондон к Я подрисовал и правую бровь выше левой. Получилось лицо, при котором можно было совершенно просто говорить слова роли, и все понимали, что мой обновленский – мошенник, ни одному слову которого нельзя верить, и эта роль успешно прошла под знаком характерности. Теперь, наконец, я понял простую истину о том, что подход к роли от копирования чужого актерского приема не создает еще образа. Я понял, что надо создавать свой собственный образ, который, правда, я понимал тогда лишь с внешней стороны. Правда и то, что я не умел искать подхода к образу, если мне его не подскажет режиссер вроде Федотова или случай, как, например, в Сотонвилле. И тогда я шел к нему от позы, от костюма, грима, манеры, жеста, бестепичной для роли характерности, Я чувствовал себя на сцене точно голым, и мне стыдно было оставаться перед зрителями самим собой, неприкрытым. Новое недоумение. «Не так живи, как хочется» — тайна женщины. В том же сезоне я играл роль Петра в пьесе Островского «Не так живи, как хочется». В роли и пьесе большая широта, разгул, сильные страсти, психологическое нарастание и трагический подъем. Казалось, что у меня был и нужный темперамент для этого, и фигура, и голос. Кроме того, были и испытанные приемы, и выдержка, и какая-то техника. Но все мои новые завоевания сразу куда-то исчезли, лишь только я приблизился к роли Петра. С первых шагов я пошел по верхним слоям роли, не задевая ее внутри. Так усиленно вертится холостая трансмиссия, пока сама машина бездействует. Холостая трансмиссия работает вовсю, но результатов никаких. Так и я работал в холостую. Поверхностными нервами и периферией тела, не задевая самой души, которая оставалась холодной и бездействовала. Слова, жесты, движения летели мимо чувства, точно курьерский поезд мимо ненужных ему промежуточных станций, точно сорвавшийся с якоря пустой пароход, без кормчего, пассажиров и груза. Механическая внешняя игра намного опережает внутреннее переживание. Чтобы остановить это бессмысленное метание по поверхности роли, надо передать инициативу творчества, интуиции и чувству которые являются в роли кормчего. Надо наполнить роль внутренним содержанием, как пустой корабль, грузом и пассажирами. Как заставить чувство выбраться из своих тайников и взять инициативу творчества в свои руки? Для этого нужно увлечь его интересным внутренним образом богатыря Петра с широкой русской душой, стихийным темпераментом, большой любовной страстью, переходящей в ревность, отчаяние и безумие. Но чувство молчало, а я не умел искусственно увлечь его. Я мог лишь с помощью усиленного внешнего движения рук и ног на секунду разбудить мышечную бодрость, и тогда я беспричинно и бестолково механически волновался, но тотчас же замирал. Это напоминает испорченные часы. Если долго вращать стрелки извне, они начинают шипеть и проявлять жизнь внутри и в путанном ритме отбивать удары, которые едва возникнув прекращаются. Также путано и на мгновение оживали во мне внутренние ощущения, вызванные внешним физическим раздражением. Но имеют ли они какое-нибудь отношение к духовному существу роли? Или это просто механическое волнение, мгновенное и безжизненное? Оно не в счет, так как не нужно творчеству. Других же средств у меня не было. Ничем не управляемый изнутри, я был бессилен перед большими трагическими задачами, стоявшими перед моим творческим чувством. Мне не оставалось ничего больше, как пыжиться на трагедию, стараться быть сильнее, больше, грознее, чтобы походить на богатыря. По выражению Гоголя, я только дразнил образ, но не мог стать образом. Я насиловал свое чувство, и за это природа отомстила мне. Случилось то, что неизбежно бывает в подобных случаях чего больше всего должен бояться всякий артист. От бессилия выполнить стоявшие передо мною задачи появились напряжения, судороги и потуги, коченение всего тела, мышечная анархия, дурные условности, актерские ремесленные штампы. Если даже небольшое насилие над природой и чувством опасно в нашем искусстве, то тем более оно опасно в трагической роли где оно является в удесятеренной степени, так как в таких ролях сталкиваешься с большими человеческими переживаниями, с непосильными для неопытного актера творческими задачами. Представьте себе, что вас заставляют прыгнуть через ров или взобраться на забор, или вас толкают в пчельник, где вы рискуете получить укусы. Вы, естественно, Упираетесь и выставляете руки, чтоб не подпускать к себе, защититься от насилия и отделаться от поставленных задач, хотя они и не слишком трудны для выполнения. Теперь представьте себе, что вас толкают в клетку ко льву или заставляют перепрыгнуть через пропасть или взобраться по отвесной скале. Естественно, что вы будете упираться еще сильнее с удистеренным напряжением и еще больше выставлять руки вперед, чтобы защититься от насильника, не подпустить его к себе и избежать непосильной задачи. А если, несмотря на невозможность ее выполнения, вас все-таки принуждают делать непосильное, вы пыжитесь, напрягаетесь именно потому, что не можете выполнить задачи. В такое положение очень часто попадает неопытный актер. Его заставляют плакать, когда ему не хочется, смеяться, когда ему грустно, страдать, когда ему весело, воплощать чувства, которых у него нет в душе. Отсюда всевозможные компромиссы природы для того, чтобы выйти из безвыходного положения. И все кончается лишь напряжением, насилием, стискиванием горла, диафрагмы, всевозможных мышц, и ложными условностями игры, которыми актер хочет обмануть себя и публику. Единственный выход из положения – актерская условность, которая от частого повторения превращается в актерский штамп. Чем не посильнее стоящая перед актером задача, тем больше насилие и тем более выставляет испуганное чувство свои невидимые защитные буфера». И чем чаще становится артист в такое безвыходное положение, тем пугливее становится его чувство. Тем больше оно привыкает выставлять буфера, тем чаще приходится уходить в условность и пользоваться ремесленными штампами. Бывают штампы приличные. Так, например, хорошо созданная роль от времени и от небрежного отношения к внутренней ее стороне превращается во внешний штамп. Но он фиксирует когда-то хорошее пережитое. Как неплох такой штамп, его нельзя сравнить с другого рода штампом, который пыжится внешне передать то, что не было пережито чувством, с тем штампом, который пытается заменить правду актерской условностью, заношенной от времени при употреблении. Наихудший из всех существующих штампов – Это штамп русского богатыря, витязя, боярского сына или деревенского парня с широким размахом. Для них существует специфическая походка с развалом, однажды и навсегда установленные широкие жесты, традиционные позы с руками в боки, удалое вскидывание головы и отбрасывание опускающихся на лоб молодецких кудрей, особенная игра с шапкой, которую беспощадно мнут ради механического усиления страсти, удалые голосовые фиоритуры на верхних нотках, певучая дикция в лирических местах и прочее. Эти пошлости так сильно въелись в уши, глаза, тело, мускулы актеров, что нет возможности от них отделаться. На мою погибель в то время была в моде опера Серова «Вражья сила». Она, как известно, написана на сюжет той пьесы Островского, которую мы играли, то есть «Не так живи, как хочется». Если плох штамп русского богатыря в драме, то в опере он совершенно нестерпим. В частности, штамп роли оперного Петра – самый худший из всех богатырских штампов. И именно он-то и завладел мною, так как оперная закваска продолжала сидеть во мне, и лишь на время заглохла. Стоило мне после долгого периода почувствовать знакомые актерские приемы и их ощущения, и я, подобно курильщику, который после перерыва снова начинает курить вовсю, отдался во власть всех моих плохих прежних привычек. Вред от описываемого спектакля понятен. Но была и польза. Он с помощью доказательства от противного выяснил, Но, к сожалению, не убедил меня, что трагедия и сильная драма, требующие удестеренного напряжения, могут больше всего насиловать чувства, если оно не возбуждается само собой, интуитивно или с помощью правильно выработанной внутренней техники. Вот почему вред от таких ролей может быть очень большой, и я предостерегаю от него молодых актеров, которые, еще не выработав в себе техники, уже тянутся к Гамлету, Отелло и другим трагическим ролям. Прежде чем браться за такую работу, пусть молодые артисты приобретут побольше приемов внутренней техники. Ни пьеса, ни моя роль не имели успеха. В результате временное отчаяние, потеря веры в себя, но так как Ни одно бездарное создание на сцене не обходится без своих поклонников, и на этот раз я нашел их для себя и утешился. Неуспех мой не разубедил меня в том, что мне было рано браться за трагедию. Я продолжал упорно мечтать о ней, задерживая тем естественный ход своего развития. Не знаю, чем объяснить мой совершенно исключительный успех в "Водывиле «Тайна женщины», где я. Повторил уже игранную в нашем домашнем кружке роль студента Мегрио. Я ничего не менял в сделанном раньше, а ведь прежний принцип ⁇ играй во всю, чтобы не соскучились, на котором создавалась роль, несомненно, был ложен ⁇ Болтание слов, сплошное действие без пауз, поднимание тона ради поднимания тона, скорость темпа ради скорости темпа. Скороговорка и просыпание слов словом – все те ошибки, которые были созданы нами при первых наших любительских шагах, остались и на этот раз. Но, к удивлению моему, они нравились строгим ценителям моей игры – Федотову и Комиссаржевскому и Сологубу. Они меня хвалили в роли Мигрио. Я недоумевал перед этим фактом. «Единственное объяснение было в моей молодости и в моем тогдашнем юном запале. Важное условие, которое, к сожалению, теряется с годами. Очевидно, что и все предыдущие роли, к которым я отнесся с большой строгостью, имели успех потому, что они были проникнуты тем же юным запалом, который сам по себе давал жизнь на сцене. Если это так... То мне понятно, почему теперь мне нередко приходится слышать мнения своих давнишних поклонников, которые уверяют, что тогда, когда мы были не учеными, мы играли лучше, чем теперь, когда мы стали много знать. Как бы подольше удерживать в себе молодой артистический запал? Как жаль, что он пропадает. Неужели нельзя технически запомнить? и зафиксировать в себе то, что было так прекрасно в молодости, чем я тогда интуитивно жил в роли Мигрио. Слушая треск аплодисментов после финала пьесы, я опять говорил себе, значит, я любовник, значит, я могу играть от своего имени, значит, этот темп на унос, скороговорка и другие наши опереточные приемы допустимы. И снова я начинал в них верить, А корни их вновь оживали во мне. Мейнингенцы Приблизительно в это время приехала в Москву знаменитая труппа герцога Мейнингенского с режиссером-кроноком во главе. Их спектакли впервые показали Москве новый род постановки с исторической верностью эпохи, с народными сценами, с прекрасной внешней формой спектакля, с изумительной дисциплиной и всем строем великолепного праздника искусства. Я не пропускал ни одного представления и не только смотрел, но изучал их. Говорили, что в труппе нет ни одного талантливого актера. Это неправда. Был Барнай, Теллер и другие. Можно не соглашаться вообще с немецким пафосом и манерой игры трагедии. Пусть мейнингенцы не обновили старых чисто актерских приемов игры, но было бы неправильно утверждать, что у них все было внешним. Все основано на бутафории. Когда Кронику сказали об этом, он воскликнул «Я привез им Шекспира, Шиллера», а их заинтересовала лишь мебель. Странный вкус у этой публики. Кронок был прав, потому что дух Шиллера и Шекспира жил в труппе. Мейнингенский герцог умел чисто режиссерскими постановочными средствами без помощи исключительно талантливых артистов показывать в художественной форме многое из творческих замыслов великих поэтов. Например, Нельзя забыть такой сцены из «Орлеанской девы». Щупленький, жалкенький, растерянный король сидит на громадном, не по его росту, троне. Его худые ножки болтаются в воздухе и не достают до подушки. Кругом трона сконфуженный двор, пытающийся из последних сил поддержать королевский престиж. Но в момент крушения власти Этикетные поклоны кажутся лишними. Среди этой обстановки гибнущего престижа короля являются английские послы, высокие, стройные, решительные, смелые и до ужаса наглые. Нельзя хладнокровно выносить издевательства и высокомерного тона победителей. Когда несчастный король отдает унизительный приказ, оскорбляющий его достоинство придворные, принимающие распоряжение, Пытается перед уходом сделать этикетный поклон, но, едва начав его, он останавливается, колеблется, выпрямляется и стоит с опущенными глазами. Слезы брызнули у него, и он, забыв о ритуале, бежит, чтоб не расплакаться при всех. Плакали с ним и зрители, плакал и я так как выдумка режиссера сама по себе дает большое настроение и говорит о существе момента. С такой же хорошей режиссерской выдумкой трактуются и другие сцены унижения французского короля. Дворцовое тяжелое настроение, момент вступления во дворец самой вдохновенной освободительницы Жанны Д'Арк. Режиссер... Так сгустил атмосферу побежденного двора, что зритель с нетерпением ждет прихода избавительницы. Он так ей рад, что уже не замечает игры актеров. Талант режиссера нередко закрывал ее. Режиссер может сделать многое, но далеко не все. Главное в руках актеров, которым надо помочь, которых надо направить в первую очередь. Об этой помощи актеру, по-видимому, недостаточно заботились мейнингенские режиссеры, и потому режиссер был обречен творить без помощи артистов. Режиссерский план был всегда широк и в духовном смысле глубок, но как выполнить его помимо артистов? Приходилось центр тяжести спектакля переносить на самую постановку, необходимость творить за всех, создавала режиссерский деспотизм. Мне казалось, что и мы, режиссеры-любители, были в положении Кронока и Мейнингенского герцога. И мы хотели создавать большие спектакли, вскрывать великие мысли и чувства, но за неимением готовых актеров должны были отдавать все во власть режиссера, которому приходилось творить одному – при помощи постановки, декораций, бутафории, интересной мизансцены и режиссерской выдумки. Вот почему деспотизм мейнингенских режиссеров казался мне обоснованным. Я сочувствовал ему и старался изучить приемы работы кроника. Вот что я узнал от лиц, имевших дело с ним и присутствовавших на его репетициях. Кроник Гроза актеров» Вне репетиции и спектакля был в самых простых товарищеских отношениях даже с третистепенными персонажами труппы. Он как будто даже кокетничал этой простотой с низшими. Но с началом репетиции, после того, как Кронок садился на свое режиссерское место, он перерождался. Молча сидел он, ожидая, чтоб стрелка часов подошла к назначенному для репетиции часу. Тогда он брал большой колокольчик со зловещим низким звуком и объявлял бесстрастным голосом «Начинаем!». Сразу все затихало, и актеры тоже перерождались. Репетиция начиналась без задержек и шла, не прерываясь до тех пор, пока вновь не раздавался зловещий звонок, после чего бесстрастный голос режиссера делал свои замечания. А потом... Опять фатальный «начинаем» и репетиция продолжалась. Но вот неожиданно остановка, замешательство, актеры шептались, помощники режиссера метались по сцене. По-видимому, что-то случилось. Оказывается, что один из исполнителей опоздал, и его монолог приходилось пропустить. Помощник режиссера объявил об этом Кроноку и ждал распоряжений, стоя у суфлерской будки. Все замерли. Кронок истомил всех паузой. Она казалась бесконечно долгой. Кронок думал, решал, все ждали приговора, и, наконец, режиссер изрек. Роль опоздавшего артиста «Х» В течение всех московских гастролей будет играть артист «Игрик». А артиста «Икс» я назначаю в народной сцены управлять самой последней группой статистов сзади. И репетиция пошла дальше с заменой провинившегося артиста дублером. В другой раз Кронок, после шилеровских разбойников производил расправу. Дело в том, что один из его помощников – По-видимому, легкомысленный молодой человек опоздал выпустить на сцену группу статистов. По окончании спектакля Кронок подозвал провинившегося и стал в мягких тонах упрекать своего помощника, но тот шутливо оправдывался Эр Шульц обратился к Кронок к случайно проходившему мимо простому немецкому рабочему из труппы. Скажите, пожалуйста, при каких словах. В таком-то акте сцены выходит слева группа разбойников. Рабочий продекламировал с пафосом целый монолог, стараясь выказать свои артистические способности. Кронок одобрительно потрепал его по плечу и, обратившись к своему легкомысленному помощнику, сказал ему очень внушительно. «Это простой рабочий, а вы режиссер и мой помощник. Стыдитесь!» Я оценил то хорошее, что принесли нам мейнингенцы, то есть их режиссерские приемы выявление духовной сущности произведения. За это великая им благодарность. Она всегда будет жить в моей душе. В жизни нашего общества и, в частности, во мне, мейнингенцы создали новый важный этап. Но было и дурное в их влиянии на меня. Дело в том, что выдержка и хладнокровие кроныка мне нравились. Я подражал ему и со временем стал режиссером-деспотом. А многие русские режиссеры стали подражать мне совершенно так же, как я в свое время подражал кронику. Создалось целое поколение режиссеров-деспотов, но, увы... Так как они не обладали талантом Кроника и Мейнингенского герцога, то эти режиссеры нового типа сделались постановщиками, превратившими артистов наравне с мебелью в бутафорские вещи и вешалку для костюмов, в пешки для передвижения их по своим мизансценам.